Глава 47. Кирилл. Лада закинула ножки на панель Мерса, чувствует себя более чем комфортно. Любую другую убил бы, ей-богу, а это... Ну ладно, пусть сидит, дорога не близкая. Может, кресло ей это двинуть, чтобы удобнее стало. Закатываю глаза от собственных мыслей. Лада хмурится, читая наш брачный договор. Ей кажется, что он совершенно лишний. Лада раздражена, что я заставляю ее работать в выходной. Напрасно, она просто не представляет, что за человек мой дядя. этому договору «быть» и это не обсуждается. Я бы мог просто подсунуть ей бумаги, но она должна научиться заботиться о себе сама. Когда она любит, то становится уязвимой, а это опасно. Пусть читает, анализирует, учится защищать себя. Умирать я не собираюсь, по крайней мере, в самое ближайшее время. Но мало ли что. И мы должны быть к этому готовыми. Ты кресло назад откати, чтобы ноги вытянуть. Говорю ей, стрельнув глазами. «Мне нормально», — бурчит, не пошевелилась. Прикусываю губу. Заботишься о ней. Она еще и недовольна. Отель скоро закроется на зиму, и мы решили урвать последние денечки. Погода теплая, зато апсе начинаются субтропики, поэтому местные флора и фауна отличаются от привычных. Кое-где растут пальмы. Бегают толстые кошки и еноты. Наверное, я излишне консервативен, но езжу только сюда. Даже номер снимаю один и тот же. В последние месяцы всегда сладой. Ей здесь нравится. Ее не мучают неприятные воспоминания, я тоже не из тех, кто борется с призраками прошлого. Мы с ними — та еще токсичная компания. Ты когда-нибудь меня ненавидела? Спрашиваю, когда мы гуляем по берегу. Этот вопрос меня беспокоит, мне хочется поднять его именно здесь и сейчас. Возможно, этой беседой мы отпустим на волю часть моих призраков. Море сегодня неспокойное, поэтому близко к воде не подходим. Лада натянула капюшон на лоб, застегнула куртку до горла. Ветер порывистый, но мы решили все равно немного подышать соленым воздухом после обеда. «Нет», — отвечает она, — «я не любила воспоминания о том дне, когда обозвала тебя. Мне было стыдно, поэтому я предпочитала не думать о случившемся. Либо считать, что ты этого заслуживаешь. По-детски, понимаю». «Вовсе нет. Нормальная защитная реакция». «А ты меня ненавидел?» «Я? За что?» — удивляюсь. «Мы держимся за руки. Это банально, но приятно». Мне давным-давно не хотелось кого-то так часто касаться. Я, в общем-то, и не планировал ее постоянно трогать, но Лада при каждой возможности обнимает и ластится. Мое привыкание к теплу ее тела было неизбежным, как неизбежно привыкание к утреннему кофе, после послеобеденному десерту, сигарете. Продолжать список можно бесконечно. Небольшие ежедневные приятные мгновения в рутине непрерывного потока проблем и споров. Кому, как не судье, знать, какими тварями бывают люди, как грызутся из-за всего на свете? Каждый тактильный контакт — мой якорь, который удерживает на плаву, делает день лучше. «Разве ты не хотел меня проучить, отомстить, преподать урок?» — спрашивает она. «Всерьёз, никогда об этом не думал, Лада. Еще скажи, что ты не обиделся на гоблина. Я разозлился». И это правда. Когда Лада почти четыре года назад прилюдно обозвала меня гоблином, я взорвался. Злость — сильное здоровое чувство, данное нам при рождении для выживания. Благодаря злости мы совершаем поступки с большой буквы, принимаем важные решения, действуем. Поначалу даже не понял, на что так сильно отреагировал, но зеркало дом разбил в дребезги. Наверное, впервые увидел себя ее глазами. Потом поразмыслил, стоя над осколками, и понял, что сам себе неприятен. Отражался в них, в каждом по отдельности и во всех одновременно. Разглядывал. Действительно, тупой. Это она еще мягко со мной. Сам бы я при иных обстоятельствах мог выразиться и пожестче. Лада не была виновата, но ляпнула вслух то, что думали все вокруг. Бывает. Пришлось признать, что я урод и неудачник. По тридцать лет низкая зарплата, хреновая генетика, унизительный шрам на мошонке. Комбо. Ее поведение можно назвать бессердечным, но при этом, блядь, разумным. Дружить с помощником судьи выгодно, она и дружила. Улыбалась, кокетничала. Не только со мной, со всеми помощниками и секретарями, с которыми пересекалась по работе. Запасть на меня в то время было невозможно. Это было совершенно исключено на инстинктивном уровне. Вернемся к биологическим корням. У животных части дела, которые привлекают противоположный пол, избыточны. Самец как бы демонстрирует. Невероятными перьями, какой-то особенной шерстью, ярким окрасом, да и вообще кто во что гораздо. У него так много ресурсов, что он может потратить их на бесполезные фишечки. По мне, в то время можно было сказать лишь, что сам я с трудом выживаю. Какое уж мне потомство. Не понравился. Я еще справки навёл, что у неё богатенький ухажёр. Не знал, что грек. Просто молодой состоятельный парень, который её подарками заваливает. Но я и отступился. Не хочет она меня. Смешно ей от одной мысли, чтобы дать мне шанс. Что поделаешь. Смириться было нелегко. Не то чтобы она первая девушка, которой я не понравился. Но почему-то именно в её случае тяжело было. До физической боли и тупой ярости на самого себя за слабость. Слабым я быть не привык. Перед отцом стыдно, вернее, его памятью. Единственный сын и такое убожество. Даже раздеться перед девушкой стрёмно, не только из-за худобы, а из-за последствий операций. «А почему ты стеклы в таком виде? Что с тобой случилось?» «Бля, проще операцию сделать, чем выдумывать объяснение каждый раз». «Я и сделал. Но это потом случилось. Поначалу как же сильно я запал на юную ладку. Спать не мог, бесился, на стенку лез. Она ещё пропала сразу после того случая. Не знаю даже, хорошо это или плохо». Запретил себе искать, интересоваться. Зеркало новое купил в полный рост, на стену повесил. В нем потом, через полтора года, фотографировался для анкеты в порно. Злость меня вела вперед, Едва поспевал за ней. Здоровые кожи и тело, модная одежда, цацки в виде часов, запонок, наши шерсти, перья. То, чем современные мужчины привлекают самочек. Добавим сюда машины, телефоны, дома. Мы пускаем пыль в глаза, понтуемся, чтобы впечатлить других самцов, чтобы те за нами следовали. К нашей команде примыкали. Все это нужно, чтобы добраться до заветной ветки, чтобы усадить на нее избранную самочку. Охренел, когда увидел Ладу в этом южном городе. Сначала не узнал даже. Ну все, конец же. Отпустил, забыть пытался. Я не гребаный сталкер, чтобы преследовать. У меня, вообще-то, чувство собственного достоинства имеется. А тут совпадение. Лада Жуйкова вновь юрист, да еще и на моем заседании. Глаза таращит, мнется, узнала, значит. Больше смеяться ей не хочется. Поделился с Евгением, что судьба умеет посмеяться. Фотографию ему показал. Тот девушку узнал мгновенно и пригласил на вечеринку в честь помолвки парня Лады. Не с Ладой. «Поехали, ты задолбал сидеть дома», — сказал он. «Тебе даже переодеваться с работы не надо». «Меня ж не приглашали». «Я приглашаю. Константин Андреасович только рад будет, что я привел судью». «Развеешься. Я тоже ненадолго». Пожал он плечами. «Если получится, представлю тебе Елену, о которой рассказывал. Вместе приедем, через пару часов вместе на такси вернемся. Раз ты хочешь Жуйкову себе, то не помешает разведать обстановку». «Ладно, поехали. Но я не понимаю, почему ни разу не видел Жуйкову раньше. Я ведь бывал на ваших тусовках. А ты говоришь, она два года здесь живет. Учитывая давний конфликт Маргаритки со спонидисами, бывал нечасто, соблюдал дистанцию. Но если настойчиво звали, не отказывался. В ответ на мои слова Евгений только покачал головой. «А с чего Ладе Жуйковой присутствовать на наших праздниках?» Я прищурился. Она такой жалкой выглядела, когда убегала из туалетной комнаты. Прекрасная, самая красивая во всем городе, но испуганная и расстроенная. всхлипывала. Острое желание набить мажору морду впрыснуло адреналин в кровь. Если бы она подошла ко мне и попросила избить ублюдка, меня бы даже статус судьи не остановил. Но она шарахнулась в сторону и убежала.